Глава четырнадцатая. Дрессировка Вадюши. Однажды в гримёрке главного телеканала сидели философ, популярная певица и известная актриса. Было жарко, душно, кондиционер не работал, съемки задерживали. Все трое надоели друг другу и ругались. — Вы же красавица, — сказал философ актрисе. — А вы гений! — — съязвила актриса. «Пик-пик!» — замахала ручками певица. «Девушка, не пищите, пожалуйста!» — хором рявкнули на нее философ и актриса. «Погодите, сейчас еще богатырь придет, только умоляю, не улыбаться, а то у нас вся передача по сценам расписана!» — вяло сказал жирный ведущий, поворачиваясь спиной, чтобы ему затянули корсет. В гримерку заглянул режиссер. «Как вы, ребята, живы? Микрофоны всем надели. Быстрее свет, камера!» — крикнул он. И все кинулись в студию. Актриса мгновенно стала красавицей, философ рассуждал весело и умно, певица брала верхние ноты, богатырь гнул гвозди, а ведущий был изящен и мил. Йозеф Эмец. Венгерский философ. Вадюша с утра до ночи занимался новичками. У новичков были две пары утром, затем пегасни и боевой пилотаж, которые по очереди преподавали Ул с Радионом, потом еще две пары. История, теория, законы первошныров, болотоведение, сравнительное эльбоведение. Устройство шнеппера и арбалета преподавал Макс. К счастью для новичков, он так сильно заикался, что много записывать не приходилось, а больше приходилось просто стрелять из чего угодно и куда попало. Не все новички учились хорошо. У Андрея Носа голова работала своеобразно. Сложные вещи он схватывал на лету, а вот простые приходилось раз десять повторять ему что-нибудь вроде «Видишь русалку на Нерпе". Коснешься ее, русалка засияет, а когда используешь магию, она погаснет. Ну, понял? Андрей мотал головой и раз за разом переспрашивал одно и то же. Средним шныром хотелось его придушить. Первым, в чем дело, разобрался Витяра. О, ты, Дуся, он вовсе не глупый». «А какой?» Просто навсего его не устраивают половинчатые ответы. Вам достаточно знать, что русалка производит чудеса, и все. А как она это делает, вам безразлично. А Андрей хочет понять сам механизм чуда, понимаете, механизм. Как мысль становится делом чисто технический. Только тогда ему будет действительно ясно – «А так, может, Андрей из нас единственный гений». «Почему это единственный, господа?» – скромно спросил Даня. «Он мыслит всеобъемлюще. В конце концов, дублей может делать только он. А дубль – это же куча всего, и биология, и химия. Но главное, он везде ищет связи. А талантливый ученый – это способность находить новые логические цепочки там, где прежде их никто не видел. Допустим, если я нажму на этот гвоздик, обкусанный палец Витяры мгновенно отыскал торчащий из подоконника гвоздик, то где-нибудь там, в космосе, в ста миллионах световых лет отсюда возникнет новое созвездие. Но я этого не узнаю, потому что слишком далеко. И вот интуиция... Это способность понять, что мой гвоздик как-то связан с этим созвездием. «Я-то думал, это шиза, а это, оказывается, интуиция!» — хмыкнула Окса. «И у Андрея еще один плюс!» — продолжал Витяря от радости за нового друга, сияя ушами. «Он любит называть себя глупым. А ни одно действительно глупое существо никогда не сочтет себя таковым. Посмотрите на лягушку!» На осла, на рыбу в аквариуме. Какие они самодовольны, как удовлетворены своим умом. Кто из них готов признать, что его разум не величайший во Вселенной? Ева училась скверно. Отвлекалась, смотрела по сторонам, укладывалась ухом на парту. Заставлять ее записывать что-либо было бесполезно, тетрадь загоралась. Поэтому лучший вариант для всех был, когда Ева просто лежала на парте ухом. Замечаний ей никто не делал, боялись. Федор и Даша учились ровно, не радовали и не огорчали, зато Маша Белявская просто царила. Как-то утром Рина из любопытства зашла в класс к новичкам и обнаружила, что с Вадюшей творится нечто непонятное. Он подпрыгивал, блеял и поглаживал себя по животику. «Чего с ним такое?» – спросила Ирина, когда Вадюша ненадолго вышел куда-то. «Это все она!» – Ева коротко хохотнула. Тут все тревожно оглянулись, проверяя, не запылали ли где-нибудь обои, и ткнула пальцем в Машу. Та сидела со счастливым лицом. Кожа на бледных скулах чуть розовела. «Это, в общем...» «Азы зоопсихологии», — объяснила Маша. «Человек всегда повторяет те действия, за которые его поощряют. Когда Вадюша делал что-то забавное, например, подпрыгивал, мы, ну, в смысле, и все мы, кто здесь сидит, выдавали ему подкрепление, радовались, хохотали, устраивали овации, и он незаметно для себя начинал все чаще повторять этот смешной жест. Мы опять его поощряли». Дожидались закрепления навыка и переходили к следующему. «Вадюша же умный. Как же он этого не поймет?» – воскликнула Рина. Маша улыбнулась. «Этого никто не понимает. А От того, что Вадюша умный, он и обучается быстрее. Например, физик-ядерщик научится прыгать на одной ножке втрое быстрее дорожного рабочего, если правильно его подкреплять». Ну, если, конечно, не заподозрит. Чего не заподозрит? Что его дрессируют. Человек ни в коем случае не должен знать, что над его поведением работают. Тогда можно выучить его чему угодно. Убирать за собой вещи, не хамить. Даже благородству можно обучить. Но тут есть важный момент. Если человек заподозрит, что его дрессируют, мы не только потеряем весь прогресс – но он еще и на зло начнет все делать, а 99% дрессировщиков именно на болтовне и прокалываются. С этого дня Рина стала приглядываться к Маше с возрастающим любопытством и вскоре обнаружила, что Маша дрессирует не только бедного Вадюшу. Она дрессировала вообще всех. Главным образом тем, что не слушала негатива и поощряла только позитив. Алиса, допустим, говорила, «Как меня достал шнер! Я бы отсюда свалила! Хотя вот поставили новый теннисный стол, вроде ничего». Маша негатив пропускала мимо ушей, только рассеянно кивала, а едва звучала позитивная нотка, она моментально оживлялась и начинала расспрашивать, «Ух ты! А какой стол? А какая у тебя ракетка?» «Ты накладки сама клеишь? А какие?» И Алиса моментально забывала все нытье и начинала рассказывать о ракетке и теннисе. В другой раз Алиса Маше уже не жаловалась, а сразу несла ей позитивные новости, чтобы получить за них подкрепление. А с негативом можно было пойти к кухонной Нади. Надя всегда поощряла именно за негатив, охала, Накручивала, сама накручивалась, всплескивала руками. — Надя, это которая все время ноет и умирает? — уточнила как-то Маша, не всех еще знающая в шныре. — Да, — подтвердила Ирина, — я все думаю, почему ее позвала пчела и, кажется, разобралась. Надя хоть и ноет, все всегда доводит до конца. Например, нужно очистить пригоревший котел. Другие уже через несколько минут видят, что он не оттирается, отчаиваются и бросают, а Надя трет его, трет, трет часами. жалуется, что у нее руки болят, что вокруг все гады и эгоисты, что она одна все за всех тянет, но при этом никогда не отойдет от котла, пока он не будет сиять. Ясно, кивнула Маша, повернулась и куда-то пошла, потеряв, как Рина подумала интерес к разговору. «Куда ты?» – крикнула ей вслед Рина. «Я вспомнила, что Надя любит орешки в шоколаде», – отозвалась Маша и больше ничего не объяснила. «Она что, собирается переделать характер Нади, купив ей орешки?» «Если б все было так просто», – подумала Рина с сомнением. Через некоторое время все стали замечать, что характер у Нади не то чтобы улучшается, но порой она... демонстрирует совершенно нормальные человеческие реакции. Перестала, например, хлопать дверями и взвизгивать. И при этом пачка орешков в кармане у Маши опустела не больше, чем наполовину. «Это что, все та же?» «Я думала, ты ей всю пачку отдашь», — удивилась Ирина. Маша, улыбаясь, покачала головой. «Она у меня зарабатывает по одному орешку». Когда она выдает какую-то хорошую здоровую реакцию, например, в моменты раздражения сдерживается, я угощаю ее орешком. Причем Надя, по-моему, раскусила, что орешек она получает не просто так. Злится, конечно, но все равно сдерживается, чтобы получить орешек. А немало по одному орешку? Да это еще много. Одна женщина из зоопарка выдрессировала двух белых медведей, давая им по одной изюминке. Представляешь, громадный белый медведь делает что-то правильное, пыхтит, старается и получает в награду одну изюминку. У вас еще, кстати, Владганич великолепно дрессируется. Рине странно было слышать такое. Он же жмот. Понятие жмот не существует. «Это не медицинский диагноз», – отрезала Маша. «Просто человек не умеет быть щедрым. Не научили его. Поощряй каждое проявление щедрости, и он тебе скоро каждый день подарки будет делать. Поначалу, конечно, ерунду какую-нибудь, типа прищепок из магазина одной цены. Но и это уже движение души. Улыбкой можно поощрять, прикосновением, добрыми словами». Мы же только орем, когда что-то не так. А криков люди почти не боятся. Привыкли уже. Отрицательное подкрепление вообще с людьми не работает. А Ганич дрессируется блестяще. Все уроки усваивает с первого раза и навсегда. Повторять ничего не надо. Да он упрямый, как осел. Упрямый он до тех пор, пока чего-то не понял. Ему систему во всем надо увидеть, структуру – А когда структуру увидел, тут он как клещ, мгновенно все схватывает. Это очень-очень перспективный объект с невероятно большим будущим. Сразу после нападения шныров на Белдов Копытова появилось несколько новых постов берсерков. Посты эти, выставленные в ключевых точках Копытова, очень осложнили жизнь всему шныру. Очень неудобно, когда даже для обычного похода в магазин Нужно собираться отрядом. Яра замкнулась, редко выходила из дома. Она худела, нервничала, у нее стало меньше молока. Илья не спал, вертелся, хныкал. Яра накручивала себя, плакала и характером так сильно начинала напоминать баклу, что ул даже встретился с Виксером в его магазине труб. Чего ж ты хочешь? Женщины, они тоже живые люди. сочувственно вздохнул Виксер. «Переживают. А когда еще и виноватый всегда под рукой, тут оно того... Искушение им, конечно, большое поскандалить. Самые сложные годы брака первые два. Потом со второго по десятый и с десятого по двадцать пятый. Дальше чуть полегче бывает. Главное, чтобы безразличие не появлялось. Тут Виксер оглядел полки, И, желая что-нибудь подарить, Улу вручил ему пластиковый кран, хороший, с длинной рычаговой ручкой и надежным запорным механизмом. Виксер продавал только то, в чем сам был уверен. «На, держи! Пригодится для чего-нибудь!» Ул взял кран и сунул его в карман. Когда он вернулся, кавалерия сидела у них на кухне. На коленях у нее лежала толстая книга в деревянном, обтянутом кожей переплете. «Вот все перерыла и нашла протайник, и сотвориша за скалами место укромно, и сложишь тама заклады, и исшед в печали». Кавалерия отчеркнула ногтем одну из строк «в печали», то есть знал, что нельзя, а сделал. «Собрал кучу закладок в одном месте». «Ну, собрал и собрал. Не в наш же мир перенес», — буркнул Ул. «А неизвестно еще, что хуже», — резко сказала кавалерия. «Почему?» «Перемещение сильных закладок внутри двушки вызвало смещение во всех трех мирах. На двушке в нашем мире и в болоте возникли аномалии. Это как мощные магниты таскать». Кавалерии явно хотелось сердито хлопнуть ладонью по книге, но из уважения к древней летописи она остановила руку в воздухе. Первошныры, скорее всего, не знали, как карта двушки накладывается на карту нашего мира. География тогда была в зачаточном состоянии, да и наложение сложное. Есть складки, загибы пространственной ткани, и в каждом таком загибе могут быть сотни километров – А тут еще сильные закладки в одну кучу стащили. Еще больше все запуталось. А почему Митяй не вернул закладки по прежним местам, если понял, что натворил? Не успел. Вскоре он вообще не вернулся с двушки. Гаю уже и до первой гряды было не добраться. Да и сильной деформации миров тогда не было. Видно, не сразу все проявилось. Ул покосился на летопись. Хорошенькая бочка с порохом, чудо, блин. Кавалерия кивком подтвердила верность сравнения. Да, бочка с порохом. Я вот что думаю. Мы часто представляем себе Митяя умудренным жизнью седовласым старцем. А он-то был мальчишка. Сколько лет было ему, Сергиусу, Матрионе и прочим, когда они основали шныр? «Подростки же, почти дети. Он из-за гряду-то ушел молодым, потому из закладок он натащил, что ему жалко было с ними расставаться. Я его отлично понимаю». «А почему Гайя и Белда так уверены, что мы будем искать этот тайник?» – спросил Ул. «Из-за Ильи», – ответила кавалерия. «Чтобы нормально развиваться, малышу что-то нужно с двушки». Он это и ищет, проникая в тот мир, но ищет хаотично. Что может взять младенец, на несколько секунд провалившийся в межгрядье? Крыло бабочки, пучок травы. Но если окажется в той точке нашего мира, где в межгрядье находится тайник Митяя, кто знает, может дотянется до чего-то, что ему поможет. Яра слушала кавалерию... и прижимала к себе ребенка. Илья недовольно кряхтел. Яра успокаивала его, а сама вспоминала влетевший в окно череп. На другой день она похоронила его в лесу, под кустом шиповника, и теперь мысли ее постоянно возвращались к этому месту, засыпанному желтой листвой. Стоило ей подумать о нем, и она ощущала тяжесть этого внешне легкого черепа в своих руках, Это была тяжесть двушки, такая же, какую она порой ощущала в своем внешне невесомом и очень худеньком сыне. Мы уедем, спрячемся. Я не могу тут сидеть, и я уже ненавижу этот дом, копытого ненавижу, даже детской кроватки боюсь. Вдруг положу, а это эльп. Голос у Яры задрожал, возвышаясь. Она словно взбегала по ступенькам с горой посуды в руках. Сейчас взбежит на самый верх и... Да, — Да-да, мы едем, — поспешно сказал Ул. Он знал, что Яре нельзя позволять подниматься по этим ступенькам. Галерия Валерьевна нашла Боброка. Он в улан -Удэ. Но ведь и Межгрядье где-то в тех краях. Белда сказал, что тайник Митяя у Байкала. Кавалерия непонятно улыбнулась. «Да», — подтвердила она. «И это наводит Боброка на целый ряд мыслей, но об этом позже». «А кто едет?» — спросила Яра. «Все едут», — сказала кавалерия. «Мы слишком часто разлучались. Теперь я точно вижу, что во всех случаях жизни нужно быть вместе. Это единственная форма выживания». «А в шныре кто останется?» Спросила Яра. Кавалерия начала водить пальцем по воздуху, Передвигая костяшки невидимых счетов. Все новички. А еще Вовчик, Окса, Надя, Гоша, Вадюша. Возможно, еще кто-то. Ну и, конечно, Алису оставим присматривать за закладкой и лабиринтом. И еще Афанасий. Ему нельзя сейчас бросать гулю. Ул кивнул. Он знал, что Афанасий необходим Гуле, чтобы пилить его, плакать, любить, обвинять, прощать, всем для него жертвовать и тут же проклинать. В общем, непростая у Афанасия была жизненная роль. Но Афанасий понимал, что если он перестанет служить для Гули постоянным плечом, а заодно носовым платком, принцем, целью жизни и так далее, она опять подсадит себе личинку Эля». Дионисий Тигранович всегда тут как тут, добрый, поэтический, воздушный, ахающий, всегда на все готовый, всегда чаечек, всегда печеньки, всегда рядом милые сияющие улыбками младочка и владочка, только дай слабину, мигом заговорит, подавит волю, и все, готово. У ведьмарей это теперь на потоке. Новый осколок закладки мгновенно доставляет личинок из болоток. «Фирма Эльбы, Дионисий и Гай переведет ваше счастье в круглосуточный режим. Вечность гарантирована. Похороны за счет фирмы». «Что, все поедем? Нас же будет целый табор», – счастливым голосом сказала Яра, носом утыкаясь в макушку Ильи. «Иногда счастье полезно прятать, чтобы не делиться им ни с кем, разве что с этой детской макушкой». «И что ж, если и табор?» — сказала кавалерия. «Я как-то видела в лесу под Иваново палатки из полиэтилена. Просто на палках натянуты шатры. В них жили цыганки и цыганята, около полусотни, наверное. Зима, мороз, а цыганки веселые, шумные, стирают одежду в пакетах в снегу. А я ехала в поезде, который медленно тащился мимо их поляны и... Все в этом вагоне, как зомби, торчали в своих телефонах. Вагон, полумрак и голубоватые экраны телефонов отражаются в стекле. И тут же эта живописная поляна с кострами. «А как мы доберемся до Боброка?» «На пегах вроде далековато», — спросил Ул. «На пеге я ребенку больше не повезу. В прошлый раз мы его заморозили. Я ему нос до сих пор мажу». Засуетилась Яра, пытаясь выудить где-то в недрах пеленки и предъявить как доказательство красный нос Ильи, похожий на маленькую пятку. Видно, природа, заготовив много пяток, прилепляет их в разных местах детского организма, а приживутся. «Нет, не на пеге. Есть другой вариант. У меня вчера состоялся странный телефонный разговор», — сказала кавалерия, — и замолчала, видимо, смущенная. «Чем странный?» — заинтересовалась Яра. «Абсолютно всем. Я вышла пройтись перед сном, и вдруг неизвестная личность, подпрыгивающая метра на четыре и зависающая в воздухе, вручила мне телефон, просто сунула его мне в руку и удалилась прыжками. Я так растерялась, что стояла как столб с телефоном в руке». Потом он внезапно зазвонил, я приняла вызов и услышала голос Долбушина. «И что вы думаете?» «Он предлагал нам помощь, любую, какая понадобится». «И никаких условий, просто помощь. Ничего не хотел взамен?» «Недоверчиво спросил Ул». «Если и хотел, то ничего не просил». «И какой ему смысл нам помогать?» «Спросил Ул». «Не знаю». Но, с другой стороны, Рогрик был убит его зонтом, и Долбушин был при этом ранен, напомнила кавалерия. Но я поверила Альберту не из-за этого. Поверили? Яра чутко уловила это Альберту. Да, пожалуй, поверила. Но из-за чего? Из-за голоса. Он звучал сухо, недовольно, точно Долбушин сам на себя злился. В общем, я считаю, можно рискнуть и принять его помощь. И что мы попросим у Долбушина? Для начала самолет, причем такой, чтобы можно было не просвечивать багаж и провозить с собой и арбалеты, и саперки, а может, что-то посерьезнее, сказала кавалерия и скромно улыбнулась.